404. Перемены в жизни нужны, чтобы не прирастать ни к месту, ни к условию Но если аура не прирастает, тогда нет уже такой срочной необходимости в переменах. Хотя все же рекомендуется долго не оставаться на одном месте. Но совершенно из других соображений, а именно из-за того, что темные слишком уж плотно окружают и устанавливают прочную стражу свою, усиливая вредительство. Места все же лучше менять, только огненная крепость Ашрама позволяет оставаться на одном месте уже невредима для его основателя.